Глава 2. Если хотите всегда быть при деньгах, заведите себе фармазонский рубль. Так советовали в старые времена. Достанешь этот рубль из кармана, потратишь, а он снова в кармане, и можно всю жизнь жить, не заботясь о деньгах, если есть у тебя фармазонский рубль. Фармазонами в народе называли франкмасонов, членов тайного ордена. Вот там В этом тайном ордене и дают неразменные рубли. Потому все масоны очень богатые и не знают горя в жизни. Получить фармазонский рубль можно и самому. Надо продать черного кота на перекрестке за рубль. И этот рубль никогда не закончится. На всю жизнь его хватит. Ну или выпросить у масона, если есть знакомый масон. Можно также положить монетку в птичье гнездо. Когда выведется третье поколение птенчиков, монетка станет неразменной. Таким рублем не обязательно должен быть рубль. Любая денежка может стать вечной. Сказка-ложь, давний намек. Действительно есть способ улучшить свое благосостояние. Надо взять купюру покрупнее из тех денег, что вы получили за выгодную продажу или в качестве награды, премии. Деньги эти должны быть сверхплановыми. неожиданными, вроде приятного сюрприза, неучтенными в бюджете. Это как бы надбавка, даже подарок судьбы. Деньги быстро тратятся, поэтому надо сразу отложить крупную купюру. А если деньги пришли на счет, надо снять часть в виде вот этой купюры, ассигнации. Затем надо эту купюру запечатать в конверт. Бережно и с уважением. Ни в коем случае не надо запихивать деньги в книгу или в кошелек, которым вы постоянно пользуетесь. Если уж откладывать, так откладывать. Можно даже специальный кошелечек купить для этой ассигнации. Сделали? А теперь ни в коем случае, ни при каких условиях не трогайте эту денежку. Это ваш фармазонский рубь. Эта купюра будет приманивать к вам деньги, и они никогда не кончатся. Всегда будет остаток. Даже если один знак в стране, пусть лежит себе ваш неразменный рубль на своем месте. Нетронутый. С каждым годом он набирает силу. С точки зрения психологии вы совершили особое ритуальное действие. Создали программу в мозге и закрепили ее. И теперь учитесь избегать соблазнов. Учитесь терпению и правильным расчетам. Учитесь себе отказывать. Деньги есть, но вы прилагаете усилия воли и не тратите их. И при этом помните, у вас есть запас. Припас на черный день. Это придает сил и уверенности. Так что магического ничего нет в таком фармазонском рубле. Впрочем, кто знает, но упражнение полезное. Если есть у вас конверт с заповедным рублем, дела могут пойти в гору, пусть себе лежит и приносит богатство. может поэтому и делали клады из хоронки наши предки не для трат, а для приманивания денег и потому их не трогали, не тратили. Впрочем был случай, когда женщина приманивала деньги и берегла свой неразменный рубль купюру в 5000. а потом разменяла старушка соседка заболела сильно, а денег не было на лекарства и женщина отдала свой волшебный рубль. И знаете, ей все вернулось с лихвой. Она потом разбогатела и стала в достатке жить. Потому что доброта и щедрость иногда тоже примагничивают деньги. Так что все хорошо в меру. Но техника неразменного рубля работает. Можно попробовать. Как понять, что неприятности скоро закончатся? Долгой холодной зимой уже не верится, что весна придет. Снег растает, станет тепло и светло. Так и во время затяжного тяжелого периода, когда неприятности и потери идут одна за другой, не верится, что наступит светлое время, счастливое избавление. Кажется, зима будет вечной, и несчастье никогда не кончится. Но есть приметы приближения весны. Пение птиц по утрам, капель, солнце светит ярче и дольше. Есть и признаки приближения счастливого периода. освобождение от невзгод и переживаний. Надо внимательно посмотреть вокруг, и вы увидите знаки надежды. Вам начинают встречаться добродушные люди. Ни с того ни с сего вам что-то дарят, пусть даже пакетик кошачьего корма в качестве рекламы. Вам достается маленький приз, конфетка или игрушка в виде бонуса за покупку. Или просто добрый человек вас угощает чем-то, сосед, например. Иногда вам просто улыбнется ребенок, или взрослый, просто так, но это хороший признак. Вам предоставляется возможность кому-то помочь. Поскользнулся человек, упал, а вы руку подали ему. Или на дороге помогли поменять колесо. Или к вам подошла бедная старушка, а вы купили ей вкусную булочку и молоко. Или подобрали котенка. Не хотели подбирать, но пришлось. Сердце не камень. Вы видите расцветающие растения Вдруг у вас распустился цветок, который давно не цвел. Или ожило старое дерево, дало новые побеги. Или вам просто неожиданно подарили букет цветов, вы не ждали, а вам вручили. Может быть, вы зашли в интернет на минутку, и сразу открылась картинка с цветущим кустарником или пышной розой. Изображение – тоже символ и признак. Вы вдруг видите свой самый любимый фильм, который смотрели в счастливое время. Или слышите песню, связанную с лучшими воспоминаниями, встречаете человека, который был вам знаком в лучшие времена. Вы видите свадьбу. Все чаще рядом с вами кто-то что-то празднует. Пока это не ваше торжество, но это предвестники и ваших будущих праздников. Если у соседей или родственников родился малыш, это тоже праздник и предвестник счастья. На душе иногда становится светло и спокойно. Как будто тихий голос успокаивает вас и внушает надежду на счастье. Нет никаких оснований, но в такие моменты вы обретаете уверенность, все будет хорошо. И плохое скоро кончится. Откуда эта уверенность вы и сами не знаете, но она появляется. И во сне вы успешно освобождаетесь из ловушек, убегаете от чудовища и отбиваетесь от врагов. Вы побеждаете опасность и зло. Снятся также чистые прозрачные воды и полеты. Вам помогают умершие родственники, советуют и защищают. Если есть повторяющиеся признаки, хотя бы два 3 хороший период не за горами. Счастье уже идет к вам. Весна приближается, даже если пока темно и холодно. Эти знаки дают надежду и помогают пережить трудное время. Все наладится вскоре. если видите эти признаки. Признаки будущего денежного успеха. Надо быть упорным, усердным и экономным. Так всюду пишут, но почему-то это не работает. Еще пишут про мечты и про то, как загадывать желания. Но ученые долго наблюдали за богатыми людьми, которые сделали себя сами, сами пришли к достатку и отметили самое важное, как эти люди... обращаются с деньгами. Их никто не учил, но все они ведут себя именно так. Такие у них психологические правила. Если у вас такие же, вы тоже можете разбогатеть. Вы уважаете деньги. Не обожаете, не презираете, а просто уважаете. Потому что деньги – это труд, это время. Вы понимаете, что не так-то просто разбогатеть и не так-то просто зарабатывать деньги. и обращаетесь вы с ними, как с уважаемым другом. Не разбрасываете повсюду мелочь, имейте хороший кошелек, портмоне для хранения наличных и карточек и с уважением говорите о деньгах, не с жадным восхищением, но с уважением. Вы умеете тратить деньги. Есть две крайности. Скупость, когда человек на всем экономит и боится расстаться с деньгами, выгадывает на мелочах, проигрывая в качестве. И расточительность, как у пьяного купца. Когда человек просто не может успокоиться, если все деньги не истратил. Они жгут ему ляшку как говорил герой Шукшина, а потом горько жалеет о своей расточительности. Тот, кому суждено иметь деньги, умеет и копить на хорошую вещь. И тратить с удовольствием, не сожалея о затратах. Это приятный процесс. Покупать что-то и вкладывать. Деньги для будущего богача – не самоцель. Они нужны как средство для достижения чего-то важного – стабильности, образования детей, определенного социального положения, возможности делать добро, строить что-то, создавать, получать, власть. Деньги – это средство для достижения цели. Вы точно знаете, сколько у вас денег. Не потому, что их три копейки, а потому что вы всегда помните баланс своего счета и сумму, которая лежит в кошельке или в шкафчике. Помните и даже записывайте итог. Если вы записываете, сколько именно у вас денег, это очень хорошо. Подсчитывать все затраты вплоть до гроша нет смысла, но знать свой баланс необходимо. Это вас успокаивает и придает сил. Вы способны помочь тому, кто попал в беду. Не испытывая особой радости, делитесь своими деньгами с теми, кому они нужны. И потом не испытываете огорчения, потому что спокойно и обдуманно отдали столько, сколько могли. Даже если все отдали, отдали осознанно, признав необходимость жертвы. Потом эти деньги компенсируются и снова заработаются. И вы точно знаете, сколько стоит ваш труд. Не опускаете планку. Если вас пытаются обесценить или эксплуатировать, не работайте бесплатно. Только после работы можете заняться благотворительностью. Вы точно знаете, сколько вы хотите получать. А не говорите стыдливо «дайте, сколько не жалко». Оплата труда и милостыня – разные вещи, вы это отлично понимаете. И можете сразу назвать сумму, которую желали бы получить за месяц. А подсознание поможет вам ее получить. Не тотчас, но поможет непременно. Вот так богатые люди относятся к деньгам. Те, кому уже удалось разбогатеть своим трудом и своими способностями. Если эти черты у вас есть, и у вас есть возможность. Если нет, их не трудно натренировать, не так ли? И стать богатым. Этому тоже можно научиться у тех, кто умеет. Талисман может спасти жизнь. в буквальном смысле слова. Главное верить в него и бережно хранить, как Эдит Розенбаум-Рассел, корреспондент женского журнала. Талисман был очень забавный, шкатулка в виде свинки. Эдит берегла шкатулку и никогда с ней не расставалась. И на Титаник тоже ее взяла. Она отправилась в плаванье со своей свинкой-талисманом. Когда Титаник столкнулся с айсбергом, Эдит в шоке выбежала на палубу. и ровным счетом ничего с собой не взяла, хотя плыла в первом классе. Она не бедная была и могла бы успеть схватить что-то ценное. Многие богатые пассажирки успели взять свои драгоценности и меховые манто, а Эдит попросила Стюарда принести из каюты ее свинку. «Пожалуйста». Стюарт принес свинку и одеяло. Было холодно, корабль погружался в ледяной океан. Эдит свою свинку укутала в одеяло, и отказывалась сесть в шлюпку. Она не верила, что корабль может затонуть. Да и в шоке была от ужаса, вокруг царила паника. Но кто-то принял завернутую в одеяло свинку за младенца и вырвал сверток из рук Эдит. Передал тем, кто уже сидел в шлюпке, мол, если хочешь утонуть, безумная дурочка, тони на здоровье, но ребенка дай спасти, дай ему шанс. Женщина немедленно прыгнула в шлюпку за своей свинкой. Она очень берегла свой талисман. Итак она спаслась от смерти. Ей удалось выжить. В шлюпке, посреди черного страшного океана, Эдит много раз заводила шкатулку ключиком. Играла красивая музыка, и дети переставали плакать от страха и холода. Свинка их утешала и подбадривала. Шкатулку-свинку Эдит сберегла. Сейчас ее можно увидеть в музее. Так что счастливый талисман может однажды спасти нам жизнь, если его беречь и помнить о нем в трудную минуту. Не бросать. Своих вообще бросать не надо. Даже если это просто игрушечная свинка-талисман. Можно ли украсть счастье? Могут деньги украсть, угнать машину, Но есть и другие ценности – любовь, здоровье, успех. Их тоже можно украсть, так считалось в древности. Украсть счастье – вот что могут сделать злые люди. Поэтому счастье берегли, напоказ не выставляли, недобрых людей остерегались. Но обычно чужие и не крадут счастье. Это делают те, кто хорошо осведомлены о наших делах. довольно близкие нам люди. Если в одном месте что-то убавится, в другом прибавится, по закону сохранения энергии. Если у вас деньги пропали, у вора они появились. Если исчезла ваша шуба, в ней красуется кто-то другой. И кражу счастья легко распознать. У одного человека начинаются убытки, здоровье рушится, силы уходят, красота вянет, все преимущества теряются. В семье скандалы, проблемы с детьми. Но ведь недавно еще все было хорошо. И даже родственники восхищались и жаловались, что вот у них все плохо. Но теперь все плохо у вас. А родственники процветают и новый коттедж отгрохали. Или одинокая подруга жаловалась на свои вечные неурядицы счастливой замужней подруги. Через некоторое время счастье кончилось. В семье начались скандалы и ссоры. А одинокая подруга вышла замуж и получила хорошую должность. И чем хуже обстояли дела в бывшем счастливом семействе, тем лучше они шли у подруги. Или неизлечимо больной выздоровел, а его приятель-коллега ни с того ни с сего заболел той же болезнью. В точности такой же. Как и почему это происходит, науке пока неизвестно. Есть только предположения, гипотезы. Но во всех этих случаях были общие моменты. Скрытая зависть. Слишком большое внимание к преимуществам счастливца. Крадник счастья, как называли их в народе, начинает копировать того, кого намеревается обокрасть. Покупает себе такую же одежду. Женщина делает похожую прическу или макияж. Говорит словами, и фразами из вашего лексикона. Крадник старается подарить какую-то вещь. даже навязать или угостить чем-то почти насильно. Особенно часто дарят спиртные напитки. В народе такому подарку всегда придавали негативное значение и с подозрением относились к дарителю. Тот, кто хочет украсть счастье, забывает у вас какую-то вещь. Шапку, портфель, сумку, платок. Потом эту вещь забирает. Иногда он так делает несколько раз. Так создается связь. Вещь как бы замещает самого крадника, вносит нарушение в вашу систему, передает энергию владельцу, забирая ее у вас. Это как инородное тело в организме, микрочип. К вам прикасаются слишком часто и слишком навязчиво. Ищут повод обнять, прижаться, коснуться. Эти прикосновения вам неприятны. Крадник старается пить из вашей чашки, словно случайно берет вашу вилку или бокал, просит поносить или примерить ваши вещи, садится на ваше место. Совершенно очевидно, как только у вас начинаются проблемы или убытки, ссоры или разрыв, у того, кто украл счастье, начинаются улучшения в тех же областях жизни. И чем вам хуже, тем краднику лучше. В сказке Андерсона «Тень» Именно так похитила жизнь ученого, украла его счастье. Это не магия, просто не все психологические процессы изучены и объяснены. Но надо соблюдать осторожность с тем, кто вызывает подозрение. Свернуть контакт, дистанцироваться, закрыть двери на замок. Приглядевшись, вы многое поймете. Главное довериться своей интуиции и вовремя отойти. от того, кто крадет счастье. Одни говорят, что разбить тарелку или чашку – это к счастью. Другие видят в этом недоброе предзнаменование. На самом деле считается так. Если вы разбили посуду случайно, и она разлетелась на осколки – это хорошо. Посуда постоянно соприкасается с человеком и имеет свойство накапливать негатив. Так считали наши предки. и она как бы принимает на себя тот удар, который предназначался нам. Поэтому случайно разбитая посуда считается хорошим знаком. Зло ушло из дома. Только осколки надо побыстрее выбросить, вынести из квартиры. Бессознательно разбивший тарелку человек принес жертву судьбе. Ничего случайного не бывает. Подсознание специально заставило нас разбить хорошую вещь, наиболее близкую, интимную, так сказать. тарелку, стакан, блюдо. блюда и разбивали в древности, поднеся на нем сначала богатые дары богам. Его тоже приносили в жертву таким образом. И этот обычай закрепился в подсознании. Если посуда выскользнула у нас из рук, мы этого хотели, мы это допустили. Мы от чего-то откупились, избавились от зла или искупили проступок. И теперь нам и нашему дому ничего не грозит. Рекомендовали также наступить на самый крупный осколок. Символически, конечно. Это символизирует победу над врагами. А потом осколки надо тщательно убрать и тотчас вынести из дома. Бьют посуду и умышленно. Например, на свадьбе разбивают бокалы, из которых пили молодые. Это тоже отголосок древней жертвы богам. В самый радостный момент жизни приносится клятва верности Бога. скрепленная жертвой, разбитыми бокалами. На счастье разбивают и бутылку искрометного вина, оно с корабля, отправляющегося в плавание. Это тоже жертва богам. А вот бить посуду в гневе ни в коем случае не надо. Разрушительные действия в собственном доме навлекут беду и бедность. Кто-нибудь заболеет или деньги уйдут из семьи. Психологически тоже понятно. Человек разрушает от злости материальную ценность, причиняет сам себе вред и ущерб. Им владеют нехорошие импульсы, которые вскоре разрушат отношения и карьеру. Он не может их сдерживать. И вслед за посудой разобьется чье-то сердце или благополучие. Друг Есенина вспоминал, что сначала Есенин только притворялся, что бьет посуду, напившись. Он мало пил, больше изображал пьяного. и бросал об одну и ту же железную миску. А вот перед смертью он начал всерьез пить и бить посуду. Разбил даже свой собственный бюст работы скульптора Каненкова. Он умышленно разорял свою жизнь, ломал и коверкал ее. Такое битье посуды — это к несчастью. Это указывает на плохие процессы и проблемы с нервной системой. Если разбиваются детские тарелочки и чашечки, это тревожный знак. Подсознание вам на что-то указывает. Есть скрытые проблемы со здоровьем ребенка или с его поведением. Надо обратить на это внимание. Раньше считалось, что так проявляется с глаз. Кто-то в вашем окружении недоброжелательно относится к ребенку. Вы это чувствуете, вот и приносите жертву судьбе. Во всем есть глубокий философский смысл. Все имеет значение, Посуда должна быть чистой, красивой. Она символизирует дом и семью. И по возможности посуда должна иметь округлую форму, без углов. Нельзя хранить дома треснувшую посуду. Трещины – символ смерти. Так считалось прежде. Треснувшую посуду надо добить на осколки и вынести вон, чтобы дома осталось все целое и красивое. Тогда в доме будут лад и уют, мир и и радость, так думали предки, так и есть. Почему при встрече с человеком происходит оцепенение и безволие? При встрече с человеком цепенеешь, не можешь ни слова сказать в ответ, и поневоле слушаешь обидные слова, нелепые указания, делаешь то, что делать не хотел, соглашаешься на невыгодные условия и не можешь найти слов, чтобы возразить или оправдаться. Иногда такое происходит при общении с самым близким человеком, с токсичными родителями. Иногда при общении с коллегой или начальником. И иногда такое состояние возникает при общении с мошенниками, которые могут завладеть имуществом, выманить деньги или заставить подписать кабальный договор. Это опасное состояние. Наша воля парализуется. И люди говорят Он меня гипнотизирует или я отдал деньги, находясь под гипнозом? Тот, кто не испытывал подобного состояния, не верит и смеется над слабостью жертвы. Вот мол, лох ищет себе оправдание, или слабак струсил, не смог ответить достойно, а сейчас рассказывает про какой-то гипноз. Никто никого не гипнотизировал, не приказывал уснуть на счёт 3, не говорил голосом Кашпировского, не раскачивал маятник перед глазами. какой же это гипноз? Самый настоящий гипноз, парализующий волю. Самый настоящий паралич нервной системы. И совершенно не обязательно говорить специальные слова и заставлять погрузиться в сон. Можно вообще молчать, но при этом полностью поработить волю другого человека. Академик Бехтерев писал, что гипноз вызывают не слова, а нечто иное, некая сила, Энергии влияют на нас. Паучок впадает в оцепенение при виде опасности. Червячок замирает, чтобы его не склевала птичка, а птичка оцепеневает при приближении хищника. Эта нервная система реагирует на смертельную опасность. Включается торможение, возникает оцепенение, паралич воли и движений. Когда-то это было единственным спасением от смерти. Оцепенеть стать каменным. И гипноз в широком смысле, и есть вот такое оцепенение. Это страх и попытка спастись от опасности. Но одновременно парализуется и воля. Убежать или сопротивляться в таком состоянии тоже невозможно. И тот, кто умышленно вызвал наше оцепенение, может воспользоваться этим состоянием и причинить вред или заставить что-то делать. То, что мы делать не хотим. Если при человеке возникает странное чувство оцепенения, если мы потом жалеем о том, что сделали, сказали, отдали, или наоборот о том, что не смогли ответить, это вредный и опасный для нас человек. Так его распознает подсознание, инстинкт. При первых признаках такого состояния нужно вот что. Движение. Любое доступное движение. Надо Начать шевелить пальцами, если ногами пошевелить и убежать невозможно, не побежишь же от начальника. Можно даже языком тихонько шевелить, трогать незаметно зубы и сосредоточиться на этом. Даже такое движение помогает. Недаром злая учительница так сердится, если школьник, которому она делает внушение, трогает что-то или не смотрит ей в глаза. «Стой смирно! Падай! Ты убит!» «Вот что именно!» внушает нам такой человек. Внимание надо направить на что-то другое. Можно даже слегка ущипнуть себя или вспомнить что-то неприятное из прошлого можно, эмоционально значимые, а можно и приятные. Но, к сожалению, приятные эмоции менее сильны и быстрее улетучиваются. А вот страх, печаль, гнев лучше помогут отвлечь внимание от того, что говорит магнетизер. Так раньше называли таких людей. А потом надо проанализировать свои отношения с таким человеком. Подумать, почему мы испытываем такой парализующий страх. Это именно страх заставляет нас цепенеть. Вот в чем дело. Почему наше подсознание распознает этого человека как опасный объект? Что он хочет и что может нам сделать? Да вы знаете, ровным счетом Ничего. Мы не червячок и не птичка все же. Мы обладаем свободой воли и будем сопротивляться влиянию. А перед нами всего лишь человек со своими проблемами, болезнями, страхами. Если нельзя избежать общения, надо понять такого человека. Понять, что он уязвим и не так уж силен. Узнать о нем больше, информация тоже лечит страх. Но это нехорошее. Токсичные отношения. Надо верить своим ощущениям и постараться все же сократить контакты до необходимого минимума. Только это поможет избавиться от странной власти над нами и обрести свободу. Как быть со старыми фотографиями? Между изображением человека и самим человеком существует связь. Древние рисунки в пещере Альтамира это портреты зверей, Посмотрите, как они утыканы стрелами и копьями. Это древние люди готовились к охоте и совершали магический обряд. Если проткнуть нарисованной стрелой портрет Бизона, считай, он уже мертв. Почти в наших руках. На охоте нам непременно удастся Бизона убить. К сожалению, потом так стали поступать с изображением человека. И одна из самых древних археологических находок Фигурка человека из глины, проткнутая иглами дикобраза. Металла еще не было для иголок. 40 тысяч лет этой находки. А желание причинить зло уже было. С тех пор портреты врагов жгли, плавили в огне. Если они были сделаны из воска, даже публично казнили, если сам человек был недосягаем. Старые фотографии иногда очень мешают. И непонятно, что с ними делать – сжечь или порвать как-то боязно. Неприятное чувство возникает при этой мысли. И правильно – можно повредить живым людям. Фантаст Александр Беляев в детстве сидел на берегу и из глины лепил портрет брата. Очень похоже выходило. И вдруг, повинуясь странному импульсу, Беляев размахнулся и бросил глиняную голову в воду. В ту же секунду его брат, который купался, захлебнулся и утонул прямо на глазах у писателя. О свирепой матери Тургенева другой сын прислал догеротип с изображением своих троих детей. Мать не признавала его брак и ненавидела невестку. Вот сын и попытался смягчить сердце маменьки. Но Варвара Петровна со всей силы бросила догеротип старинную фотографию на твердой основе. Оппал! Портрет разлетелся на сотни кусочков, и этим же летом все трое детей умерли один за другим. Не все процессы изучены. Хотя связь между фотографией и человеком изучал профессор Васильев в ЛГУ еще в 60 годы. И даже в гипноз погружали по фотографии, без присутствия человека. Этот феномен назвали перенос информационного действия. Но пока наука точно не может ответить, что именно происходит. Поэтому фотографии не надо жечь, кромсать и уничтожать, если на них живые люди, особенно дети. Лучше всего просто вынести фотографии из того места, где вы живете, если они вам неприятно и тяготят. Их надо унести в гараж, увести на дачу, в сад, убрать далеко-далеко, чтобы хорошенько о них забыть. Можно унести их в подвал, сложить далеко на антресоли, в самый дальний угол убрать и забыть. Если нет такой возможности, если фотографии совершенно вам не нужны и опостылили, надо собрать их и оставить у мусорного бака в пакете. Приедет машина, увезет пакет, и больше вы о нем не вспомните. Произошло отчуждение. Чужие люди забрали то, что вас тяготило. А что будет дальше? Это уже не ваша забота, вы зла не причинили, даже невольно. Так что с фотографиями надо быть осторожнее. В жизни немало загадочного, пока не изученного. Это простые правила психогигиены и простая народная мудрость. Береженого Бог бережет. Как быть с токсичными деньгами? Деньги – отличная вещь. Они всегда нужны. Но как быть, если деньги вызывают у нас нехорошее чувства тревогу и опасение? Да, такое бывает, хотя римский император и сказал, мол, деньги не пахнут. Иногда пахнут. Это даже не запах, это странное предчувствие беды, ощущение зла. И потом мы горько говорим, зачем я взял эти деньги, сколько неприятностей они мне принесли. Деньги могут быть приманкой. Это лучшая приманка из всех, универсальная. Поэтому с деньгами может быть связан недобрый умысел. Деньги используют для переклада. Наговаривают на монету или купюру свою болезнь или несчастье и кладут на дороге. Наивный путник возьмет находку, а вместе с ней и несчастье. Так избавлялись от своих проблем. Это описано у антропологов и исследователей фольклора. Деньги используют для откупа. Человек старается откупиться от беды, которая нависла над ним или над его близкими. Также он может откупаться от последствий своего проступка или злодеяния, наивно думая, что можно обмануть высшее возмездие, перевалить груз вины на другого, на того, кто возьмет деньги. Избежать последствий не удастся. Но тот, кто поднял деньги, может пострадать тоже. Он же взял чужое. А может просто опасный и неприятный нам человек дать деньги, расплатиться за что-то. или вернуть долг, который не возвращал, но был вынужден отдать. Мы настояли, и вот он отдает купюры с ненавистью и злобой, с самыми плохими пожеланиями. После таких денег могут начаться убытки и несчастья. Так что же, не брать опасные деньги, оставить лежать на дороге или простить токсичный долг? Благородно отказаться? Иногда возможности отказаться нет, Эти деньги нам нужны, особенно если речь идет о возврате долга или об оплате труда. Деньги наши по праву. Если их взять, ничего страшного не случится. Но есть один способ соблюсти на всякий случай психогигиену. Лучше такие деньги взять в безналичной форме, на свой счет в банке. Тогда и вовсе из рук в руки ничего не передается. Происходит виртуальный процесс возвращения нам нашей энергии. А злобные пожелания останутся у того, кто их бормотал. Они ведь нам не принадлежат, пусть у владельца и остаются. Найденные деньги следует вернуть владельцу, если его можно найти. Это естественно. А вот если нет владельца? Если мы нашли деньги на дороге, кругом никого нет. Тут тоже есть тонкость. Подобрать можно и нужно, ведь деньги это чей-то труд, хлеб, время. Но перед тем, как подобрать, Надо сказать себе, это не мои деньги, и я не возьму их себе. Я отдам их тому, кто в них нуждается больше, чем я. Вот после этого деньги можно подобрать, и мелкие, и крупные. Пренебрегать не стоит, но психологически происходит вот что. Вы не себе берете деньги, даже если они плохие, даже если подсознание распознает их как токсичные, они не ваши. И болезнь, несчастье или проблема тоже не ваши. Вы их не присвоили, просто подобрали, потому что негоже хлебу валяться в грязи. И случайно найденные деньги не стоит тратить на себя, разве что вы в невероятно бедственном положении из с голоду умираете. Тогда вы в них нуждаетесь больше других, конечно. Лучше всего отдать эти деньги на благотворительность. И даже если они были плохими, они станут хорошими. На них надо сделать доброе дело. Так что все зависит от умысла, от вашего намерения. Если с добрым умыслом вы поднимаете ничьи деньги, они принесут счастье. Если алчно оглядываясь, чтобы себе взять, тогда всякое может случиться. Подсознание – штука загадочная. Формула любви. Четыре признака истинной любви. Любовь узнать легко, и настоящую дружбу тоже узнать легко. Есть четыре главных признака, которые давно известны философам и психологам. Если есть эти четыре признака, вас любят, вы нужны. Вы много значите для другого человека. Вы свой, вы часть его атома. Но нужны именно четыре признака сразу, вот в чем дело. Это и есть формула любви. Человек при всех подчеркивает, что вы его. Не как вещь или раб, нет. Он представляет вас другим так. Это мой друг Николай. Это моя подруга Оля. Это моя жена Марина. Это мой муж Сергей. Так мать говорит всегда о ребенке. Это мой сын или моя дочь. Любящий человек не стесняется вас. Наоборот, гордится этими «мой» и «моя». и с удовольствием всем показывает, что вы его, его часть, часть его души, часть его жизни. Так говорят «моя рука», «мой глаз», «зеница моего ока». И любящий человек говорит это всем окружающим, представляя вас или рассказывая о вас, не зовет вас по фамилии и не обезличивает. Человек делится с вами всем, что у него есть, деньгами или имуществом, он все отдаст, если нужно. Он старается вас угостить вкусным, если ел это сам, купить вам хороший подарок. Ему не жалко на вас денег. Он делится с удовольствием, с радостью. Все верно. Жадность – проявление конкуренции. Если пожалел вкусный кусочек или припрятал от вас деньги, это уже не любовь и не дружба. Любящий заботится о вас. Он замечает, что вы слишком легко одеты и советует надеть шапку или перчатки. Он спрашивает, как вы себя чувствуете. А в болезни, в недомогании оказывает помощь. В аптеку бежит или к врачу вас отправляет. Любящий интересуется, поели ли вы. Укрывает одеялом ночью, если вы живете вместе и спите в одной кровати. Он заботится о вас не меньше, чем о себе, даже больше. Забота, признак любви. Человек за вас заступается. Что бы ни случилось, он всегда на вашей стороне, даже если вы не правы. Потом он может высказать свое мнение, даже поругать вас, если вы сами перешли границы дозволенного. Но он всегда заступится, если на вас нападают. Если говорят неприятные, если осуждают за спиной, если открыто проявляют агрессию. В любом случае он заступится и не позволит вас обижать. А те, кто вам причиняет неприятности, сразу становятся ему неприятны. Это так и должно быть, это гормон окситоцин так работает. Именно этот гормон выделяется при любви и настоящей дружбе. Он отвечает за распознавание своих и чужих. Любящий человек будет заступаться инстинктивно, даже не думая. Он – ваша надежная защита в любых обстоятельствах. Вот четыре составляющих формулы любви. Мое, дележка, забота, защита. Если есть эти четыре признака, вы счастливец, вас любят по-настоящему. И вы постарайтесь отвечать любящим тем же. Их не так уж много тех, кто нас по-настоящему любит. Как дарить подарки, чтобы не потерять свое счастье? Подарками из древности обменивались. Даришь презент, а взамен получаешь пожелание счастья, здоровья, достатка. Не просто отдаешь, обязательно получаешь добрую энергию. Подарок был очень дорог. его буквально отрывали от себя, ведь большинство людей жили в бедности. И в подарке была драгоценная энергия труда, энергия жизни. Ее и обменивали на добрые пожелания. Дары приносили правителям, жертвы, богам. А простые люди дарили друг другу подарки. Сейчас с подарком мы по-прежнему отдаем свою энергию, просто так, даром, из лучших побуждений. А взамен… получаем пожелание счастья и благополучия. Не обязательно словесное. Радость одариваемого – это и есть доброе пожелание. Результат обмена зависит от искренности дарителя и одариваемого. Если нет желания дарить подарок неприятному человеку, который нас не любит, лучше подарить деньги. Или подарочную карту. Это все равно, что деньги подарить. Мы не отдадим свою энергию и взамен не получим чужую негативную мы, просто дали откуп, заплатили долг. Не стоит передаривать свои подарки близким людям. Так мы передаем чужую энергию, даже если передариваем хорошие. На праздник подарок надо именно купить. Отдать ненужный нам подарок можно, но только как благотворительность тому, кто беднее нас. Или просто отдать. Так и сказать, я хочу эту вещь отдать тебе. Лучше это сделать не на праздник, а просто так. Это доброе дело. Вместе со слишком дорогим подарком мы можем отдать свое счастье и достаток. Так считали в древности. Чрезмерно дорогой подарок – это как донор отдаст 2 литра крови вместо 200 граммов. Это слишком большая трата энергии. Восполнять ресурс придется долго. Да и чрезмерная расточительность вредна. Раз мы с такой легкостью раздаем энергию, значит, у нас избыток. И теперь нам жизнь будет давать меньше ресурса. Тот, кто получил слишком дорогой подарок, может заболеть или поссориться с нами. Избыток трудно отдарить. Человек будет чувствовать себя обязанным. Надо дарить то, что мы в состоянии купить, на что в состоянии заработать. Подарок надо покупать с легким сердцем и в хорошем настроении. Раздражение, усталость, ворчание при выборе подарка обесценят его. и могут вызвать напряжение в отношениях. Покупка непременно должна совершиться в приятном расположении духа. Тогда подарок принесет счастье и тому, кто его получит, и вам тоже. Дарить ненужные вещи не надо. Бесполезные подарки, которые дарят для проформы, будут валяться и пылиться у того, кто их получит. Они эмоционально пусты. и взамен вы получите такие же пустые слова и пустые пожелания. Вместо нелепой свечки или вазочки лучше купить сласти или цветы. Они стоят столько же, но радуют сердце и повышают настроение. Подарок надо непременно завернуть. Это маленький секрет. Сюрприз. Подарок – нечто таинственное. Это сердечный дар. Это таинство. Так личное письмо запечатывали в конверт и скрепляли печатью. Обертка. хранить подарок от завистливых чужих глаз, сохраняет его силу. Дарить очень приятно. Приятно еще и потому, что взамен мы получаем чистую энергию любви, искреннее пожелания счастья. Руками энергию не пощупать, но мы ощущаем радость и настроение повышается. Это признак того, что мы правильно преподнесли подарок и получили взамен энергию жизни. Стоит ли отдавать свою одежду другим людям? Одежду раньше считали частью себя, как кожу или волосы, как ногти или пальцы. И до сих пор такое отношение к одежде сохранилось в некоторых племенах папуасов. У папуасов мало одежды, конечно, юбочка из травы, накидка из шкуры, но всю свою одежду они считают частью себя и берегут, как зеницу ока. Одежду раньше подолгу носили, Она была очень дорогой и шили ее вручную. Бедные люди имели одну рубаху, а детям одежду дарили уже в подростковом возрасте. До этого они бегали в рубашонках или вообще голые, и одежда словно прирастала к человеку на долгие годы. Одежда, обувь, шапка это части человека. Колдуны стремились завладеть одеждой жертвы для страшных обрядов. Они могли украсть брошенную небрежно одежду или обувь, а потом причинить человеку зло. Даже лоскутка одежды было достаточно, чтобы нанести удар и лишить счастья. Поэтому свою одежду давали и дарили только самым близким людям. Детям, отцу, матери, верным слугам, их тоже причисляли к домочадцам, или, наоборот, совершенно чужим, посторонним, незнакомым, странникам или нищим. Они не имели отношения к человеку, ничего не знали о нем и не могли повредить. Однако одежду отдавали не из рук в руки, относили в храм для пожертвования. А вот меняться с кем-то одеждой считалось очень опасным. Так могли поступить только побратимы или самые близкие люди, это был обряд верности. Другим людям давать свою одежду, поносить, считалось глупым и очень опасным. В этом есть глубокий психологический смысл. Одежда действительно часть нас, На ней все биологические вещества, которые выделяет организм, наш личный запах, одежда пропитана нами. И другой человек в нашей одежде распознается как человек в нашей коже. Неприятное чувство возникает, не так ли? Старую или ненужную одежду совершенно безопасно продать. Продажа – отчуждения одежды от хозяина. Но крайне желательно продать ее посторонним людям, которые тут же уйдут из нашей жизни. Желательно через магазин. Через интернет тоже можно. Можно одежду отдать на благотворительность, но не лично бедному человеку, а через посредника, организацию или волонтера. Можно и выбросить что-то негодное, но лучше выбросить это не в контейнер рядом с домом, а подальше отнести от своего жилища. Жечь или рвать самостоятельно свою одежду не надо. Если тряпки нужны, лучше в магазине купить. А перешить одежду можно. Она меняет форму. Теряет очертания нашего тела. Она отчуждается от нас и становится курточкой для ребенка или попонкой для собачки. Это уже не наша одежда. Внимательно присмотритесь к тем, кто постоянно просит примерить ваши вещи. Кто покупает себе точно такую же одежду, словно нет выбора в магазине. К тем, кто вашу одежду комкает, откручивает пуговицы или брезгливо отодвигает ваше пальто на вешалке, роняет вашу шапку. Это человек так относится к вам. Или хочет присвоить ваши достижения, или обесценить их, или вас схватить искомкать швырнуть на пол. Примерять свою одежду давать не надо. Это не гигиенично. А с точки зрения психогигиены, не психогигиенично, опасно. Человек примеряет вашу судьбу, так считалось раньше. До сих пор осталось поверье, что нельзя давать примерять свадебное платье. Но это касается всей одежды. исключение, самые близкие и любимые люди. И люди совершенно посторонние, скажем, портниха или покупатель. В остальных случаях лучше соблюдать разумную осторожность и самому бережно относиться к своей второй коже. Можно отвязаться от несчастий. Если преследуют неприятности, в народе говорили, что привязалась лихо к человеку, привязалась и преследует, мучает. Очень трудно отделаться от несчастий Они, как тень, бредут за нами. И такое случилось с одной женщиной. Несчастья за ней увязались. Муж ее бросил, с работы уволили, кредиты стало нечем платить, машину банк забрал, обнаружили серьезную болезнь. И еще дома пожар случился. Одно к одному. Женщина была доведена до отчаяния. Она на последние деньги купила билет на поезд в плацкартный вагон. Решила поехать в Москву к двоюродному брату и упасть в ноги, попросить помощи. Родственник был богатый. Но в душе она понимала, что это глупая затея. Брату не было до нее никакого дела. И она колебалась. Приехала на вокзал, плакала, суетилась, а в итоге опоздала на поезд. Прибежала на перрон, когда поезд тронулся и поехал. Всё уплыл последний шанс. И тут она сказала громко, пусть мои несчастья уедут на этом поезде. Уезжай лихо от меня подальше, билет-то куплен. Вот и поезжай на боковом месте у туалета, прощай. И рукой помахала, и ушла, не оглядываясь. И все плохое кончилось, как по волшебству. Она нашла работу, постепенно сделала ремонт. Бывший муж выплатил вдруг часть кредита, и здоровье улучшилось. Болезнь прошла сама по себе. Так она избавилась от плохого. Интуитивно предметила зло и отправила лихо на белом катере или в голубом вагоне подальше от себя. Психологически это объяснимо. Она дала себе установку, внушила себе правильную мысль. Избавилась от тревоги и страха, выбросила плохое из головы. И в народе было принято так. Пойти к реке и бросить щепочку по течению. Или по ветру развеять пыль можно. Или лучинку сжечь дотла. Спички дороги были тогда. Но можно и спичку теперь сжечь. Или несколько, раз за разом. И надо прощаться с плохим. Прощаться с лихом. Прогонять его прочь от себя. Выбрасывать и прощаться навеки. Психологи проводили эксперименты. Метод работает. Вылить, сжечь, по течению пустить или отправить на поезде мысленно. Это помогает освободиться от плохих мыслей. А вместе с плохими мыслями уходят несчастье и появляются силы для борьбы. Так что можно попробовать этот способ. Он работает.